Глава 21. Петрова бы так не сказала. Артемида едва не разваливалась на части. Многое было полностью разрушено, вырвано, разлетелось по космосу. В этой же части корабля повреждения были скорее сродни внутреннему кровоизлиянию. Потолок уцелел, пол треснул. Палубные панели, люки, целые отсеки канули в пропасть. Осторожно подойдя к разлому, она увидела под собой хаотичное нагромождение остатков мебели и оборудование. Взад-вперед по палубе метались молнии. «Раньше здесь проходил крупный силовой кабель», — объяснил Плут. «То есть большой провод с напряжением в несколько миллионов вольт. Похоже, провод был перерезан, но энергия должна куда-то деваться. Я бы не советовал вставать на ее пути, когда она вырвется на свободу». Петрова, прищурившись, увидела зеленое пятно на одной переборке. «Все, что осталось от прежнего тела Плута». «Принято к сведению», — сказала она и кивнула на противоположный край разлома. «Похоже, единственный путь туда», — Плут пружинил на своих новых конечностях. «Верно. Хорошая новость в том, что командная палуба и мостик находятся вон там», — он указал направление жалом. «Видишь, Люк? Паркер за ним. Значит, нам нужно на ту сторону». До противоположной стороны было метров десять. Как и освещение и циркуляция воздуха, Искусственная гравитация была снижена до необходимого минимума. Человек в хорошей физической форме мог бы совершить прыжок без проблем. Она взмахнула руками вперёд-назад, заняла позицию для низкого старта, начала разбег, готовясь к моменту, когда прыгнет, и еле затормозила, из пропасти взметнулся поток электричества. По потолку поползли змеи лавандового огня. Искры сыпались шумом, как петарды. «Замри!» — велел Плут. «Еще секунда!» Она хотела съязвить, но поняла, что нет времени. Она снова разбежалась, сильно отталкиваясь ногами, пока не кончился пол. Ее руки и ноги продолжали двигаться, пока она летела над разломом. Под ней кипел и клокотал огненный котел, но она заставляла себя не смотреть вниз, а держала взгляд на том месте, куда собиралась приземлиться. Она приземлилась на обе ноги на другой стороне пропасти и обхватила себя руками. Дыхание перехватило, кровь запела. Она рассмеялась, сама не зная почему, а затем обернулась. Ее спутники пропали из виду за фейерверком разрядов. Молнии били со злобным остервенением. На мгновение ей показалось, что это никогда не прекратится, что она каким-то образом повредила корабль своим прыжком, и теперь путь отрезан для всех остальных. Однако огненная завеса поредела, а потом и вовсе рассеялась. — Джан! — позвала она. — Ваша очередь! Доктор стоял на краю разлома, не двигаясь. Он не смотрел на неё, не смотрел на пропасть, он просто застыл, окаменел. «Джан, в чём дело?» «Я вырос не на земле. У меня нет таких мускулов, как у вас», сказал он. «И если я ошибусь, меня испепелит». «Вы справитесь», пообещала она. «Думаю, как медик я знаю возможности собственных». Плут уже двигался, набирая скорость. Он обхватил Джана своими массивными руками, похожими на клещи и кинулся через пропасть. Джан закричал. Плут тяжело приземлился, слегка пружиня. Джан колотил по роботу, пока тот не выпустил его из рук, и доктор не повалился на пол. «Ублюдок! Я был не готов! Я не... Я не...» Он оглянулся как раз в тот момент, когда в потолок ударил разряд, рассыпав искры. Затем выпрямился, сделал глубокий вдох, посмотрел на робота и ответил ему церемонный поклон. «Поздравим размышлению. Благодарю». «Так было проще, чем слушать, как вы брюшите», — сказал робот, проходя мимо. Петрова посмотрела на отвратительное лицо на конце его жала и указала вперёд. «Паркер прямо за этим люком?» — спросила она. Кончик жала покачался вверх-вниз. «Прямо по курсу», — подтвердил Плут. Петрова нажала на кнопку аварийной разблокировки и в этот раз, к счастью, дверь просто открылась. Вот и он, капитанский мостик.